Правило 53. Учите их самостоятельно, разрешать спор. Предыдущее правило не требовало от вас больших усилий. Вы должны были просто сесть, расслабиться и ничего не делать. Это будет немножко посложнее, однако оно неизбежно следует из правила 52. Если вы уже смирились с тем, что споры это неизбежное зло в семье, часть обучения компромиссу и совместному существованию, вы также должны понять, что в них не будет никакого смысла, если не предоставить детям возможность разрешать их самостоятельно. В противном случае они не научатся ничему, за исключением того, что если покричать погромче или ударить посильнее, придет взрослый и все решит за них. И они окажутся в неприятном положении, когда начнут самостоятельную жизнь, и выяснится, что волшебные взрослые больше не появляются. Увы, многие дети вырастают именно такими. Много лет назад я ходил на специальные курсы, где группе менеджеров было предложено построить башню из кирпичиков неправильной формы. Было просто жутко, как быстро они начали орать и ругаться друг на друга, хотя смысл затеи был как раз в том, чтобы выяснить, как хорошо мы способны работать вместе, и вовсе не важно было, будет ли в итоге эта башня стоять. Так вот, если вы хотите, чтобы ваши дети, повзрослев, были способны выполнять подобные задания, не говоря уже о том, чтобы нормально общаться с людьми, В реальных жизненных ситуациях вы должны прикусить язык и предоставить детям самим решать свои споры. И вы сами увидите, как быстро они смогут разобраться во всем самостоятельно. Конечно, случаются ситуации, когда на то, чтобы дать детям возможность самим разрешить конфликт, будет не хватать терпения или времени. В таком случае вы должны быть достаточно изобретательны и вмешаться сможете так, чтобы дети все равно нашли решение сами. Например, вы можете забрать игрушку, которая стала причиной ссоры, или выключить телевизор или компьютер, и сказать «получите обратно, когда придете к какому-то решению». Одни мои знакомые пользуются в подобных случаях замечательным трюком. Он хорошо исключительно работает еще и потому, что у них в семье только мальчики, которые так стремятся соревноваться друг с другом во всем. Родители устраивают для них так называемое «честное соревнование». Такой способ подходит для тех споров, в которых просто невозможно докопаться до истины, кто первый начал. Нужно сказать, сейчас мы устроим соревнование, чтобы узнать, кто может быть честнее всех. Естественно, мальчишки ведутся на такое предложение тут же. Потом вы спрашиваете каждого по очереди. «Что ты сделал такого, что не должен был делать?» Правило таково, что никто не должен сознаваться ни в чем, что якобы сделал другой. Я сам видел, как дети в этой семье сознавали самых разных вещах и сами требовали принять во внимание еще 137 разных провинностей, лишь бы выиграть соревнования на честность. А в конце этой череды признаний надо предложить каждому попросить прощения за то, что он якобы сделал, и на этом закончить. Это помогает им понять, что в любой ссоре нет единственного виноватого, да и вы начинаете чувствовать себя гораздо лучше.